Примут в писатели, речь идет о неудачном приеме Золотухина в члены Союза писателей СССР. Вернее, даже не любимого, а Катьке это раз, и потом, конечно, Максимова и компании. Владимир Максимов, писатель, главный редактор журнала «Континент». Они поднимут сейчас страшный антилюбимовский вой за фразу, что он не ставил никогда политических условий, не имел политических целей, а только творческие. А Максимов только и имел в виду политическую дискредитацию советского строя и власти большевиков. Как бы там ни было, опять поднимется шумиха, да какая, вокруг имени нашего игрока, Юрия Петровича Любимого. Уважаю. Катерина рассказывал Варпаховский Боровскому. В Америке при свидетелях сказала, Юрий Петрович, вы умрете, а мы с Петей останемся. Андрей Варпаховский, художник. В том смысле, что подумайте о нас. Оставьте нам средства к существованию. Ее, наверное, тоже можно понять. В СССР она ни жить, ни работать не может. 14 апреля, четверг. Любимов, говорят, заявил, что ни по каким частным приглашениям он не поедет, что он не мальчик. Пока не будет официального приглашения, что едет работать, восстанавливать свой запрещенный спектакль, пока там Демичев у руля. Быть может, все это и не так. Но уж очень похожая версия на его характер и всегдашние заявления. Оформление может утонуть, погрязнуть в среднем звене. Горбачев, по словам Губенко, дал указание Захарову этот вопрос решить, а министр лег в больницу. Кто будет нам помогать? Сроки у любимого зависят от контрактов его. Если не восьмого, то считай, никогда. Западная пресса поднимет вой, любимого не пустили на родину. Это удар по авторитету Горбачевой перестройки по демократизации гласности. А чиновники могут затянуть, и виноватого не сыщешь, что делать обратиться к Ульянову, но интересно, как он настроен, и более того, он может на словах посочувствовать, пообещать, но внутренне ведь он обижен на любимого, что тот просто впутывает его в свои дела. Тут еще генеральное обязательство перед покойным Эфросом, и он, конечно, помнит. 15 апреля, пятница, Любимов. Жукова говорила с ним, интересовался про меня. — Как этот Аболтус? Пьет? — Так про всех, про Феликса, про Ваньку. Ходил в посольство, поставил все печати и так далее. Он абсолютно уверен, что его впустят. Оказывается, после него Рейган должен появиться в СССР. Думаю, испугаются функционеры западного воя. Затаимся, будем ждать. 19 апреля. Неверные версии весьма опасны, потому что невероятно живучие. Как правило, отвечают низменным качествам общественного темперамента. Так, общественный темперамент долго и активно изыскивал виновника ранней гибели Высоцкого, И этого виновника с великой помощью Рязанова обнаружил в лице театра на Таганке и Золотухина, который смел претендовать на роль Гамлета хотя бы и по приказу начальства. Что любопытно, после почти четырехлетнего перерыва, когда я уже давно расстался с мыслью сыграть Гамлета на сцене театра на Таганке в Польше, на гастроле в городе Вроцлаве, куда ВВ прилететь не смог по причине великого нездоровья, в это время он лежал в парижском госпитале, Любимов вызвал меня и спросил, — Знаешь ты текст Гамлета, ну и что? — ответил я вопросом на вопрос. — Давай попробуем. Ночью порепетируем, а завтра вечером сыграешь. Это самоубийство, Юрий Петрович. Даже если я расскажу весь текст, мы же не в Рязани. — Почему-то я привел именно этот резон, где я на худой конец, если не Гамлет, то хоть хозяин тайги, а здесь Высоцкого ждут. Мне не хотелось бы каждую из версий в отдельности брать и перетолковывать из той же самой осторожности, что моя версия кому-то покажется более правдивой, чем версия Смехова. Я вообще хочу в этом смысле предостеречь нынешних летописцев от поспешных выводов, осуждающих актов и протоколов, даже если эту версию распространяет и поддерживает всяческими правдами и неправдами главный герой и виновник в надежде превратить ее со временем в легенду. Летописец или присяжный писарь? Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Чтоб в стремлении прослыть летописцем мы не оказались в роли присяжного писаря того или иного деятеля, так как добру и злу внимать равнодушно мы не научены, не то воспитание. Мы всегда более корысть личную блюдем, даже пеша как бы и кровью. В Испании, когда труппа предстала перед своим императором с потрепанными знаменами, но как старая гвардия, готовая к любому сражению, Самому безрассудному, да простят меня мои коллеги, я вспомнил слова Смуктуновского о том, что Эфрос спас честь Таганки. И если есть, по определению Смуктуновского школа Таганки, так она в ее монолитности в трудные моменты, но отнюдь не в хамстве и попирании чужих авторитетов. Парадокс, так осуждаемый С, поступок Эфроса, что он принял руководство театром, Сохранил для любимого, для советского театра, его труппу. Одних он удержал властью глав реже, а почему, собственно, нет других, завоевал работой. Честь и хвала ему за это. Так нет. Мы в году одному создаем неприглядную порочащую версию поступков другого. Зачем? Одним из активнейших противников идеи, что после любимого таганка должна была бы превратиться в кладбище, был Эфрос, как художник, забывающий о своих личных амбициях, если дело касалось спасения культурных ценностей. Так давайте же и мы свои личные обиды оставим при себе и не станем выдавать их за всенародную скорбь, за серебро всенародные слезы. 7 мая, суббота. Отче наш! еси на небеси! Боюсь и писать что-нибудь! В эти часы решается вопрос визы. Самый страшный сон. Любимов приходит в наше консульство за паспортом, а ему говорят, вам отказано во въезде на родину. Что с ним будет? Какое чудовищное измывательство! Ведь у него на руках билет и телеграмма Губенко. Чихнул кто-то. Приедет наш дорогой странник с заверением, что виза получена и все в порядке. Сообщите рейс, встречаем и прочее. Через два часа после первой разрешающей в Штутгарт Ушла телеграмма другая — задержать исполнение. Репетиций вчера практически не было. Николай сидел на телефоне, с которым творилось что-то неописуемое. Телефонистки с Междугородки заявили в конце концов, не звоните, такого телефона не существует. Дозвонились до Израиля. Катя не договорила фразы, связь была кем-то прервана. А она сказала, я не могу отпустить Юру одного. Наконец соединили с Любимовым. Коля повторил ему все самые обнадеживающие слова — Любимов просит вызвать Катю. Они в Испании договорились о приезде его одного. Оформление Кати по частному приглашению займет еще два месяца. Под разрешением Любимова стоят две подписи членов Политбюро. Не хватает третьей, Горбачева. Боже мой, какая идет борьба, игра и чертова знает что еще. Боюсь звонить в театр. Все равно туда надо ехать, смотреть Федру. Симонова Евгения Рубеновича встретил... Приехал с дамой на просмотр несостоявшейся Федры. А я вас тут видел в мизантропе. Очень вы мне понравились. Это было талантливо. Вообще правильный спектакль. И представьте себе, захожу в букинистический, лежит мизантроп 1912 года издания. Я покупаю его за 10 рублей и вдруг обнаруживаю, что это не 1912, а 1812 с вложенной программкой, где Альцест Щепкин. Это первый мальер в России, перевод не помню чей. Я в комиссионку. Сколько это стоит? Две тысячи. Странное дело. Я поправляюсь на глазах. Настроение от этого еще гаже. Что такое? Не могу ни читать, ни писать, ни думать. Свалим все на ожидательный момент любимого Годунова. 9 мая, понедельник. Мизантроп, Шевский. Почему? Любимо в Москве. Мы встретили его в Шереметьево. Белого коня достать не удалось. Но швейцарское радио было, да и наш Ракита заснял на видео. Олег Ракита, радиоинженер Театра Но На зеркале у меня портрет Анатолия Васильевича, и надо этот шевский спектакль для воинов сыграть хорошо. Господи, благослови нас на удачу, и чтоб голос не сорвать, сбереги меня. Господи, для Годунова. И моим партнерам пошли удач и здоровье. — У тебя месячник здоровья? — Да, Юрий Петрович. — Можно работать? — Да, Юрий Петрович. Встреча была суматошная. Юрий Петрович кричал, — Не разбейте водку в желтой сумке. Десятое мая, вторник. Объявил семье, что я сегодня встал другим человеком, поэтому им надо быть начеку и не удивляться моим неформальным поступкам. Солженицын встретил Юрий Петровича словами, а вы знаете, какой сегодня день? Ровно двенадцать лет назад после нашей с вами встречи меня забрали в Лефортово. Юрий Петрович ночевал у него, и хозяин был весьма приветлив и любезен. Он знает все. Он знает, где и как я себя вел, в какой ситуации и прочее. А разговор о Солженицыне начался с телеграммы, которую... Александр Исаевич прислал любимого на 70-летие. Там было сказано, что это Бог вас надоумил выбрать для жительства Иерусалим. Именно не Париж, не США, а Иерусалим. Ну, он человек глубоко верующий, хотя, по другим сведениям, закоренелый или, как говорят, убежденный антисемит, исходя из христианской идеи и прочее. 19 мая, четверг. Я говорил, что кроме вреда ничего эти репетиции мне не дают, А такого счастья, что случилось вчера на прогоне и после, я не испытывал давно. Я перешагнул через себя и взял какой-то важный барьер. Я выполнил почти все, что просил меня Любимов. Удалось, и теперь говорят, Золотухин первым номером. Любимов очень доволен им. Да он мне и сам говорил. «Ну, ты чувствовал сам, как зал сразу реагирует на конкретность. Сабинин говорил о сложнейшем фантастическом рисунке партитуры, и что самое поразительное, ты это выигрываешь с легкостью невообразимой. Все дело в том, что все были свидетелями этих мучительных, унизительных уколов, и казалось, что психологически и морально мне просто не подняться. И вот результат. Кардебалет не ожидал. Хор рукоплескал и был восхищен. Ты один из всех, кто выполнил его замечание. Ночью я слушал соловья и встретил ежа на дороге. Соловей выщелкивал и высвистывал, казалось, в мою честь. И сегодня рано утром помчался я провожать шефа. «Здравствуй, Валерий!» Мы поцеловались на прощание, и он мне сказал «Ну, восстанавливайся!» В смысле, Кускина". Демидова ужасающие немыслимые вещи поведала мне. Пьяная Кузнецова подошла к ней перед началом сцены у фонтана и сказала, «Ты бездарь, ты интриганка, ты пользуешься связями и так далее и тому подобное». А я и так-то самоедством заражена, и тут думаю, может быть, она права? А Славина, мне это рассказали девочки из ее окружения, задумала уничтожить меня физически, достала книгу «Черной магии» и в спектакле Уильямса по действию вливает мне воду в ухо. Так однажды, говорят, она влила мне воду, которой омывали труп.